Глава двадцать Но делать нечего. Пришлось идти к демону-искусителю и при этом засунуть свои мысли и чувства подальше. Он же опять умудрился меня удивить. Прям утро неожиданных открытий сегодня. Но никак не ожидала я, что ректор окажется заботливым мужчиной. Отьфу ты, демоном. Он меня проводил в гостиную, где был накрыт завтрак на двоих. И главное, вместо кофе, который на дух не переношу, меня ждал стакан молочка. Откуда узнал? Я с превеликим удовольствием поела, и мой ненаглядный открыл портал прямо к нам в комнату. На прощание все-таки запечатлел легкий поцелуй на моих губах. И только я собралась шагнуть в портал, как... «Нам нужно с тобой сегодня поговорить». Как-то уж больно напряженно сказал он – «А может, до завтра отложим разговор, а?» Напряглась я. «Только не это. Знаю, чем заканчиваются разговорчики с этим озабоченным. Наговорились, сегодня уже хватит». «Нет, сегодня», — начал настаивать он на своем. «Достал уже со своими диктаторскими замашками. Сколько можно-то? Только собралась дать достойный отпор, как...» «Помимо разговора, у меня для тебя сюрприз есть. Тебе понравится». Начал он меня прельщать, вот уже воистину демон-искуситель. Интересно, что он подразумевает под словами «сюрприз» и «понравится». Может, это очередная ловушка с его стороны? Может, ну его сюрприз, а?» Решила отмазаться от сомнительного подарочка. «Трусишка», — засмеялся он и чмокнул меня в кончик носа, прям как маленькую. «Все, беги, в обед жду тебя в своем кабинете». Я только собралась вступить с ним в дискуссию, как он меня перебил. «Мне показалось, или ты не желаешь со мной расставаться? Так я не против. Можем и сейчас все сделать». Уж как-то больно платоядно сказал он это. «Нет-нет, не сейчас. В обед приду». Истерично ответила ему и ломанулась в портал, как оглашенная. А то и не дай бог передумает. Стоило только оказаться дома, как на меня налетели две разъяренные фурии. «Ирика, чтоб тебя тьма накрыла!» Первая пошла в атаку, Рен. «Где тебя черти носили всю ночь?» «Рен, не кипишуй почем зря. Сейчас все расскажу». Садясь за стол, принялась описывать все то, что со мной произошло за несколько часов, конечно, избегая эротических подробностей. «Тьма», – сплеснула руками после моего раздирающего рассказа вел. «Облапошил тебя все-таки, демонюга, и как ловко-то все провернул. Ага, как последнюю дуру провел», шмыгая носом согласилась с ней. «Сама виновата. Нечего было идти в неизвестный храм и соглашаться на обряд, о котором даже ничего и не знаешь. Это, между прочим, верх легкомыслия», высказала свое мнение по поводу моих приключений Рен. «Не спорю, сглупила», — согласилась я с ней. И тут до меня дошло, что Светика-то нет. «Девчонки, а где Светик?» «Ну», — начала Вел, «она, как вчера ушла вечером к мадам дегустировать настойку, так и еще и не вернулась. Наверное, заночевала у нее, кто знает, во сколько они закончили мужикам кости мыть под напиток». «Да», — удивилась я, а сама уже начала переживать за подругу. Что-то на нее это не похоже. Не тот человек-светик, чтобы остаться на ночь у посторонних, даже находясь под шофе. Она ни у кого, кроме меня, не оставалась с ночевкой. Понимаете? Да не переживает и так. Принялась успокаивать меня Вел. Возможно, они с мадам немного переусердствовали с дегустацией. Не спроста же зомбик волноваться начал». Когда услышал про настойку, возможно, ты права, и я заряганю волну. Просто, как вспомню ритуал, так и тут моя нервная система дала трещину. Второй раз за сутки начала рыдать на взрыд, шмыгая при этом носом. Кто-то из подруг сунул мне в руки сопливчик. Ирика, да не убивайся ты так, начала меня успокаивать Вел. За тебя вот, как ректор бьется. Даже целую операцию придумал для того, чтобы заманить. «А мой...» – присоединилась ко мне подруга, и теперь рыдали мы обе. «А мой ящер драный, с полюбовницей по углам зажимается». После этих слов ее поток слез значительно увеличился. «Девчонки, да не плачьте вы!» «А?» – начала всхлипывать Рен. «Рен, а ты чего?» – продолжаешь шмыгать носом, спросила я. «А как же мне не плакать, когда моя пара меня ненавидит, а я его до сих пор боюсь? Тем более, к нему тоже едет полюбовница. Как при таком раскладе отношения налаживать, а? А ведь, как ни крути, это делать придется!» – разрыдалась она. «Короче, устроили мы втроем всемирный потоп. Наши платочки от слез уже порядком вымокли, но никто из нас не мог успокоиться». Накрыла нас истерика серьезно. Глаза от этого опухли, и мы стали напоминать китайских пчеловодов, а носы приобрели красноватый оттенок. Не знаю, сколько мы продолжали бы коллективно рыдать, но от этого занятия нас отвлек открывшийся портал. Мы даже замерли от неожиданности с платочками в руках. Но когда мы увидели Светика, целующуюся с Алланом, Ко всей нашей неземной красоте прибавилась отвисшая от удивления челюсть, а глаза, хоть и продолжали быть припухшими, но невероятно увеличились в размере, так что сейчас в нас никто не заподозрил бы китайцев. «Вел, — говоришь, Светик, — с мадам была?» В очередной раз, шмыгая носом, спросила я, «А не кажется, тебе...» что мадам за ночь стало уж больно напоминать брата ректора. «Я сама в шоке», — ответила подруга, наблюдая за их идиллией. Тут наша парочка соизволила отлепиться друг от друга, и Светик увидела нас, красивых. «Девочки, что случилось?» — кинулась она к нам. «Да все!» — ответила я, в очередной раз шмыгнула носом. «Что все?» — не поняла подруга, при этом пытаясь меня растормошить. Делать нечего, пришлось вкратце ей рассказать о горе-горьком. «Алан, поговори с братом», – строго посмотрела она на него. «Милая, в отношения пар никто не имеет права вмешиваться, это закон. Тем более, все прошло хорошо, так что не вижу повода для беспокойства». «Это ты называешь хорошо?» – возмутилась подруга. «Да Юлька никогда не плакала. Видишь, до чего твой брат, тиран, ее довел?» «Хорошо, я поговорю», – нехотя согласился он. «Не спеши, милый. Сдается мне, тебе придется поговорить не только с братом. Видишь, другие мои подруги тоже все в слезах». «Счастье мое, да ты что, издеваешься?» – возмутился он. «Алан!» – строго позвала его по имени Светик. «Света!» Я тебя умоляю. Может они за компанию поплакать с Юлей решили а? как-то нервно ответил он. Алан уже тверже, сказала светик. знаешь родная. так нечестно, обреченно вздохнул он, усаживаясь на стул напротив стола, при этом схватив светика на руки и устраивая ее у себя на коленях. Та попыталась встать, но он ее остановил. Ну уж нет, радость моя. «Считай это моей моральной компенсацией за потраченные в будущем нервы». «Ты прав. Благородство должно поощряться», ответила подруга и быстро поцеловала его в щеку. «Мы же смотрели на них и по мере развития событий офонаревали все больше и больше. Как смогла Светик за одну ночь укротить самого злого демона» «Ведь невооруженным глазом видно, что она из него попросту веревки вьет. Да и он тоже умудрился укротить подругу, кажется. Вот-вот, помни об этом», — усмехнулся он. «Ну что, милые, давайте рассказывайте, что у вас там стряслось». Девчонки мялись и не решались начать рассказ. Понять-то их можно. Постороннему мужчине, тем более самому злобному из братьев, Открыться невероятно сложно. Короче, я не выдержала гнетущей тишины и решила подругам помочь. А стряслось у них вот что. Увел и ее дракон драный по углам со своей полюбовницей зажимается. И еще она слышала, как эта дрянь с мужиком каким-то договаривалась, чтобы он нашел Вел и прибил по-тихому. О, чуть не забыла, пассия магистра тоже на подходе и сдается мне... «Если она подруга этой мымры, то значит, жизнь Рен тоже в опасности. И вообще, где справедливость?» – возмутилась я. «Сначала эта летучая мышь ее пугает до чертиков, всячески унижает, а она должна еще и своей жизнью рисковать из-за него». Кратко описала проблемы подруг, а заодно пусть знает, кто его друзья. «Это правда?» – спросил Аллан у девчонок, а у самого аж желваки на скулах от злости заиграли. «Да», — ответили подруги, шмыгая все еще красными носами. «Смотрю на Алана, все, мужик проникся горем девочек, так что кому-то сегодня будет каюк». Вел. почему ты декану о планах преподавательницы по истории не рассказала?» Строго смотря на нее, спросил демон. «Что-то я не поняла, а как он догадался, о ком мы говорили?» Или он в курсе был об их интрижках? «Скажите, когда мне нужно было ему об этом рассказать? Может, когда второй раз застала его в укромном уголочке с этой тварью?» Возмущенно ответила подруга. Вел, не всегда нужно верить тому, что видишь». Только она собралась возмутиться, как Аллан остановил ее жестом руки. «Не мне тебе объяснять, что парам не изменяют». «А вот о сговоре тебе нужно было сразу рассказать. Единственное, что ты правильно сделала, так это то, что по сей день носишь артефакт, который скрывает твой истинный облик. И прошу, пока не снимай его». «Алан, допустим, Вел это поможет, но как быть с Рен? Не факт, что любовница-магистра едет с добрыми намерениями». Не удержалась от вопроса Светик. «Милая». Так никто не в курсе того, что Рен пара магистра, даже больше скажу, о том, кем он является на самом деле, никто не знает. Так что, Юль, прошу, при посторонних не называй его летучей мышью. Договорились? Улыбнулся он уголками губ. Не подскажете, почему вы называете меня именем, которое было у меня в другом мире? Скажем так, «Я тебя под этим именем всегда знал. И больше скажу, даже один раз, пеленки тебе менял». Хохотнул он. «Пеленки? Мне?» Этим признанием он просто убил меня на повал. Я даже представить такую картину не могла. Демон меняет пеленки ребенку, а тут я удостоилась такой чести. И пока я открывала и закрывала рот, как рыба, которую выкинула на берег, Света задала странный вопрос. «Как интересно, а мне, дорогой, ты ничего не менял?» «Нет, радость моя, такого подарка мне судьба не предоставила. Обещаю, когда появятся наши с тобой дети, я буду регулярно этим заниматься сам». «Какой ты у меня хозяйственный, оказывается, золото, а не муж». После этих слов она, смеясь, поцеловала его в губы, а потом... Правда, с детьми придется повременить, игры, сам понимаешь. Тут уж как получится, и я буду неустанно трудиться в этом направлении», подмигнул он ей. «Трудись, и я не против», усмехнулась подруга. «Она-то знала, что в течение полугода его старания ни к чему не приведут. Меня, конечно, умиляет ваша идиллия». Отойдя от шока, я все же решила выяснить причину его трогательной заботы. «Обо мне, маленькой, может, объясните, что значит ваши слова о пеленках и о смене их, маленькой мне?» «Юля, я скажу так, я в неоплатном долгу перед твоей матерью и не мог не помочь ей, когда она попросила меня, а суть просьбы ее была в том, чтобы я переправил тебя в другой мир, а также присматривал за тобой, конечно, не постоянно, только когда папа твой» не мог этого сделать. Мама, что-то я вообще ничего не пойму. вы сейчас о чем говорите, какой другой мир я же родилась на земле. так по крайней мере глюк говорил: « Да, я в курсе о версии событий, которую поведал тебе гастин, только она не совсем правдивая, а если точнее, это выдуманная им история. Что возмутилась я, «Нет, но ну везде сплошной обман и коварство. А не смогли бы вы сделать, чтобы этот сказочник перестал быть бестелесным? Уж больно хочется отблагодарить его в физической форме за столь интересную историю моей жизни». «Нет, Юль, сотрудников своих в обиду не даю. Он мне очень дорог. Судя по твоему взгляду, то появись Гастин в физическом теле, ты его просто прикончишь». «Причем это будешь делать долго и мучительно». «Вот тут вы не правы, я его одним ударом прибью. Я даже боюсь представить, где он меня еще обманул, а Ферюга, бестелесный». «Юль, да не злись, не злись на него, он действовал по моему приказу, так что если кого и бить, то это меня». «Ну уж нет, чужое добро не порчу». Не согласилась я на его заманчивое предложение. Вон, пусть Светик сама с вами разбирается. Сдается мне, что меня не одну вводили в заблуждение. Думала, что после моей гневной триады демон начнет выкручиваться. А он нет, не стал. Юля, я понимаю, что ты за последнее время много пережила. Но поверь, все, что сделала твоя мама, это только для твоего блага. Ей это тоже далось нелегко. Она очень сильно тебя любит и скучает по тебе». «Мама? Любит? Ха -ха. А вот это уже из области фантастики. Насколько я помню, она меня вообще старалась не замечать, а точнее, я раздражала ее своим присутствием». Аллан как-то загадочно посмотрел на меня и улыбнулся. «Юль, потерпи немного и получишь ответы на свои вопросы. Не я должен рассказывать об этом». «Ладно, не буду сейчас разводить бурную деятельность. Надеюсь, скоро я получу ответы на вопросы, которые, кстати, множатся с невероятной скоростью. И еще, Юль, старайся в течение нескольких дней не провоцировать Демьяна». «Чего?» – поторопила я. «Может, мне с него еще пылинки сдувать нужно?» «Я вообще не должен был об этом говорить. Но я в неоплатном долгу перед твоей мамой». «Поэтому решил предупредить о грозящей тебе опасности. Не зли моего брата. Делай то, что он тебе говорит. Поверь, это очень важно. Разве сложно тебе немного подержать себя в руках?» Забыла наставление своего учителя. «Вы и о уроках знаете? А может быть, поясните причину, почему я должна сдерживаться? И еще у меня вопрос на засыпку. У нас со Светланой...» Одинаковые тату на плечах. Только у нее она была с рождения, а у меня после обряда появилась. Не хотите объяснить нам, что бы это значило?» Уставилась на демона, как следователь на подозреваемого. Посмотрела на демона, сразу видно. Вопрос ему пришелся не по душе. Но мне плевать, надоело все. Куда ни глянь, везде тайны. Прям сериал какой-то получается. «Юль, мы с нам прошлой моей жизни вместе были. Неожиданно ответила за демона подруга. Сразу видно, отмазывает его. Но почему? Чего? Обалдела я от ее ответа. Как вместе? И главное, когда узнала и почему ты умерла? Из моих уст посыпались вопросы, как из рога изобилия. Она не умерла. Ее убил. Начал говорить демон, но Светлана договорить ему не дала, прижала свой палец к его губам. «Почему?» «Я не могла понять. Почему она отказывается узнать свое прошлое?» «Алан, давай оставим наше прошлое в покое. Да и девочкам не обязательно знать о нем, ведь это касается только нас с тобой. Согласен?» Как-то уж больно ласково она сказала. Складывалось такое впечатление, что она его пытается успокоить. «Но почему?» Я отказывалась понимать ее нелогичное поведение. «Ты права, это касается только нас с тобой. И пока действительно, девочкам этого знать не нужно». Он смотрел на нее таким взглядом, что дураку становилось понятно. «Демон безумно любит мою подругу». И вопрос, когда успел, теперь отпал. Ножки этой любви ведут в их прошлое. Вот и объяснение такой идиллии у них». «Ладно, ваше прошлое трогать не будем, пока сами не посчитайте нужным рассказать нам о нем. Меня волнует тату. Что оно означает?» Не унималась я. «Нет, ну правда, имею же я право получить ответ хоть на один вопрос?» «Про так называемое тату?» — усмехнулся Аллан. «Тебе расскажет твой муж». «Да вы что, издеваетесь?» — возмутилась я. «Да я до обеда с ума сойду от любопытства». «Смотрю на усмехающегося демона. Не проникся? Вот же невезуха!» «А если так?» Решила применить технику кота из мультика про Шрека. «Ну, пожалуйста!» «Хоть малюсенький намек!» Заныла я, чем черт не шутит. Может, это подействует на непробиваемый сундук с секретами в лице Алана. «Хорошо. Намек дам», — ответил демон, а в глазах его появились смешинки. «Ура!» Проникся, вот это я понимаю, сила женского нытья. Решила, что нужно обязательно взять этот метод на заметку. Что тебе известно про цветок Элари? Как-то уж больно весело, спросил он. Он появляется только у истинных пар, а что? Напряглась в ожидании страшного. Да, ты права, только это не просто цветок. В нем заключена частица души истинной пары. Самое главное, чтобы хозяйка цветка отдала его добровольно своему мужчине. То есть, если я бы не отдала ректору цветок, то он бы его не получил? Это еще почему не получил?» – удивился демон. «Много способов заставить дать согласие». «Заставить? То есть, можно шантажировать или получить желаемое через навязанную клятву для достижения цели?» все средства хороши, невозмутимо ответил он. Я только собралась возмутиться, как он пресек, сей порыв продолжив. Тут я не вижу ничего постыдного. Мы в первую очередь руководствуемся инстинктами, так как только от истинной пары, добровольно вручившей Эларе и принявшей в дар Элаир, рождаются магически одаренные дети. Ну, знаете, это напоминает... «Разведение племенных жеребцов», – возмутилась я. «А как же любовь? Ведь нельзя же идти на поводу каких-то животных инстинктов. Мы в конце концов люди». «Юля, мы не люди. Ты что-то путаешь. Я и мой брат. Демоны. Чем быстрее ты это поймешь, тем в дальнейшем тебе будет легче. Да и у вас в роду кто-то согрешил с демоном, так как не может быть истинной парой демона. Женщина» в которой нет хоть маленькой талики демонической крови. «Вот, как чувствовала, что сейчас услышу страшное. Хотите сказать, что у меня вырастут рога и хвост?» Взволнованно спросила я, хватаясь за свое многострадальное сердце. Демон не выдержал и рассмеялся в голос. «Нет, это тебе не грозит», все еще посмеиваясь, ответил он. «Фу». «Как камень с души свалился!» Немного успокоилась я, но вспомнила, что у меня есть еще один вопросик, который уж больно сильно меня интересует. «Вы хотите сказать, что Светлана получила от вас Элиар, когда была младенцем, раз у нее тату еще в детстве было, а сегодня ночью вручила вам Элари добровольно, так?» «Так», — улыбаясь, ответил он, «допустим». «С этим более-менее понятно, но не во всем, если честно. А не поясните мне, что в себе заключает обряд Аль-Раш?» «А вот про него и спроси у своего мужа. Тем более, описание его не находится в свободном доступе». «Так», — начала закипать я, — «интересно, если о нем не найти информации в свободном доступе, то как я, мать его за ногу, напишу реферат на эту тему?» «Он что издевается, я даже взвизгнула от переизбытка чувств!» «Юля, если женщина хочет, то всегда найдет способ получить ответ от мужчины», ответила мне Светлана и одарила Алана уж больно-таки плотоядным взглядом. «Бедный демон, вот сейчас мне его что-то уж больно жалко стало!» «Дорогой, а у нас с тобой какой обряд был?» «Сегодня или ранее?» уточнил султанчик как-то нервно. «Хорошо, спрошу по-другому. Мы с тобой обряд Аль-Раш проходили?» «Да», — не стал отпираться он, «в прошлой жизни». Тут же быстро добавил к признанию. «А не подскажешь мне, в чем суть этого обряда?» Гипнотическим взглядом уставилась она на мужа. И тут выдержка султанчика дала трещину. Он нервно сглотнул. «Дома вечером расскажу», «Ссаживая Светика с колен и быстро целуя ее в нос, резко открыл он портал. «Вечером не получится!» Печально ответила подруга, при этом грустно вздыхая. «Это еще почему?» Возмущенно спросил он, при этом его глаза полыхнули красным светом. Сразу видно, султанчик еле сдерживается, чтобы ненароком не вспылить. А я же ясно осознала, что они действительно не люди. Можно было их сравнить с с дикими животными. Стоит только сделать по отношению к ним одно неверное движение, и последствия могут быть катастрофическими. Боже, вот это мы со Светиком встряли. Аллан, вечером мы идем с девчонками на кладбище тренироваться. Я хоть и сама с содроганием вспоминаю. Недавнее посещение погоста, но так нужно, понимаешь? и словно удав, отвечала Светик, своему уже начинающему закипать, словно чайник, демону. Ну а ночью я вся твоя, соблазнительно улыбаясь, подсластила пилюлю она. Смотрю, султанчик немного успокоился, о чем говорили его глаза, которые приобрели обычный для него цвет каленого янтаря. «Возможно, ты права. На играх будет один участок, который просто кишит зомби, так что я не против». «Тренируйтесь. Хотя я до сих пор возмущен вашим глупым поступком. Куда вам, четверым девчонкам, тягаться с опытными магами и бойцами?» «Вы даже не осознаете, что натворили». Вновь начал заводиться ненаглядный Светика. «Я не отрицаю, что в опыте и силе мы уступаем, но ведь можно разработать стратегию и сыграть на том, что нас всерьез не будут воспринимать». «Тем более вы все участвовали в играх, так поделитесь с нами своим опытом. Ну а мы, положившись на женский инстинкт самосохранения, найдем способ обвести соперников вокруг пальца. Также предлагаю во время разработки плана закопать топор войны. Ну так как?» «Согласен?» – посмотрела я на Султанчика, как самый настоящий дьявол-искуситель. «Хорошо, Юль». «Я переговорю с друзьями. Чем-то твой план мне понравился, только меня напрягает...» «Нет, неверно выразился. Я даже боюсь представить, что вы подразумеваете под словами «обвести соперника вокруг пальца». «И женский инстинкт самосохранения не внушает мне доверия. С вашими-то талантами вечно попадать в неприятности...» Я, конечно, хотела начать возмущаться, но вспомнила, что на данный момент молчание – это золото, а в нашем случае – шанс узнать об играх от уже опытных участников. Посему я прикусила язык, так на всякий случай вдруг не сдержусь. Демон посмотрел на меня, хмыкнул, открыл портал, направился к друзьям с дипломатической миссией налаживания мостов между нами. «Так, колись». «Ты как с султанчиком-то пересеклась? Вроде бы ты...» «Дегустировать настойку уходила к мадам», задала волнующий нас всех вопрос Рен. Светик плюхнулась на стул и начала нам рассказывать о своих невероятных приключениях. К концу ее рассказа мы все поняли, что ни под каким предлогом не будем употреблять настойку мадам. Уж больно коварен и опасен оказался сей напиток. Как только Светик... Закончила повествование своей истории первой не выдержала Вел. «Свет, ну ты даешь!» За одну ночь приручила Алана. Восхищенно воскликнула она. «Вел, не обольщайся. Демона приручить нереально. Я просто выбрала тактику общения с ним, хоть и весьма удачную, и только. Тем более, я не уверена, что он всегда будет таким милашкой. Уж поверь, чем мужчина мягче стелет, тем жестче спать». «Тогда зачем ты это делаешь? Вдруг он узнает, что это притворство, ведь хуже будет?» Испугалась за Светика Рен. «Скажем так, я решила поберечь свои нервы, а также хочу разобраться, как мне с этим счастьем жить дальше. Да и не везде притворство. Мне Аллан действительно симпатичен. А мне кажется, он такой покладистый из-за того, что в прошлом сильно накосячил» ведь невооруженным глазом видно, неспроста он голову пеплом посыпает». Выдвинула я свою версию. «Согласна, но я эту тему не хочу обсуждать. Это действительно касается только нас с ним. Тем более «жить прошлым глупо», — сказала, как отрезала она. «Верно», — согласилась со Светиком Вел. «Слушай, а может и нам такую же тактику выбрать?» «Не думаю» что моя тактика полностью подойдет вашим мужчинам. Тут нужен сугубо индивидуальный подход к каждому из них», засомневалась подруга. «Знаете, у меня все-таки одна вещь не укладывается в голове. Если Светик, как была в своем теле, так и осталась в нем, почему у меня не так?» озвучила мучающий меня вопрос. «У меня есть предположение», – подала голос Рен, – «сдается мне», что кто-то забрал с твоего мира ребенка и провел здесь обряд переселения душ. В итоге твое настоящее тело находилось здесь, а душа была в другом мире, в безопасности. Интересно, а зачем нужно было делать эту странную многоходовку, не понимала я. А что тут не понимать? Тут наоборот ясно, как белый день, продолжала просвещать меня подруга. Если бы в нашем мире с твоим телом что-то случилось, ничего бы страшного не было, нашли бы новый сосуд для твоей души. А вот от кого тебя прятали, вот это интересно. И не тебя одну, Светика тоже, между прочим». «Да, одни вопросы», – расстроилась я, так как ответов не было. «Одни только предположения». Но, посмотрев на часы, спохватилась. «Девчонки, время». «Срочно приводим себя в порядок и бегом на завтрак, а далее на полигон, а то утреннюю тренировку уже благополучно проболтали, а тактики поговорим после четвертой пары, перед обедом в саду. Заодно и свежим воздухом подышим спокойно», выдвинула я свое предложение, с которым подруги согласились. Аллан. «После разговора с парами друзей я направился к своему брату узнать, как у него обстоят дела. «Брат, прими мои поздравления с удачным прохождением обряда», сгробастал в свои объятия Демьяна. «Взаимно», усмехнулся он, «как все у тебя прошло. Сильно пара сопротивлялась?» «Ты не поверишь, на этот раз сопротивления не было». «Что совсем?» не поверил он. «Вначале немного, конечно, было, но потом она взвесила все «за» и «против», Дала согласие на обряд, правда, предупредила, что все равно мне придется ее добиваться. Ну а я, естественно, согласился, почему бы и нет. «А как у тебя прошел обряд? Я уже знаю, просветили». Усмехнулся я, вспоминая утреннюю картину. Три девицы за столом дружно вытирали носы платком. «Жестоко, конечно, ты с ней поступил, мог бы немного помягче». Жаловалась. Разозлился брат. На миг с него слетела его маска красавчика и проявились черты тирана, которые отражали истинную суть моего брата. «Э, брат!» на, «Ну а ну-ка, ну-ка, смени выражение лица. Вообще-то амплуа злодея – это мое. А ты у нас красавчик надменный, не забывай!» Напомнила ему я о нашем маленьком секрете. «Еще с детства мы так занос водили всех» и это давало нам положительные плоды. Многие на этом попадались, думая, что Демиян Душка, и расслаблялись при нем, раскрывая свои секреты, а мы, без зазрения совести, пользовались во благо империи. Да и я от этого получал невероятную выгоду, так как копаться в чужих головах, честно скажу, уж больно утомительно. Достало, если честно, это притворство. Нервно запустил свою руку в волосы он. «Это ты зря. Тебя и так Юлька боится. Так что дави в себе тирана и продолжай быть милашкой», – заржал я. «Весело тебе, как я посмотрю. Ты мне лучше скажи, у тебя все под контролем?» «Если ты имеешь в виду Светлану, то да, все в норме. Сегодня вечером я ей во всем признаюсь. Не буду ждать, когда она вспомнит. Тем более она мне сказала, что, чтобы не случилось в прошлом», Это не будет влиять на наше будущее. Но, если честно, я в этом не уверен. Но готов довериться ей. Тем более опасность с моей стороны ей все еще грозит. Да и твоей девочке тоже. Сам знаю. Чертово проклятие. Будь оно неладно. И ведь не избавиться от него никак. Вот же ведьма поганая. Всю жизнь исковеркала. Прав отец, что решил силу ведьм блокировать с рождения. Нечего им, ею владеть. «Демьян, я не согласен с тобой. Ирма, это не все ведьмы, понимаешь? Тем более проклятие предназначалось не нам с тобой, а отцу. Мы же добровольно решили принять удар на себя. Единственное, о чем я жалею, что после того, как она чуть не убила своего младенца, я ее не убил. Нужно было сразу голову свернуть». «Все равно она не знала способа снять насланное ей уже проклятие, так что смысла оставлять ее в живых не было. Нет, отец хотел ее заставить помучиться, и что в итоге? Какая-то тварь ей помогла сбежать. Да найдем мы ее, не волнуйся ты так. Главное, перед тем, как уйти в подполье, Верховная нам подсказала, как от проклятия избавиться. Теперь наши пары с нами вместе, у нас появился шанс». «Да, эта ведьма еще та штучка. Ты уверен, что отец не в курсе, что она жива?» Сдается мне, отец узнал об этом недавно, но только затаился, думаю, ждет, пока гнев его остынет. Понимает, что в таком состоянии наломает дров, как всегда. Ты же помнишь, какие у них верховной страсти кипели в свое время, а вот насколько его выдержки хватит, я не знаю. «Что?» «Опять в голову к папе залез?» — усмехнулся Демьян. «Больно мне это надо». Специально к нему в голову лезть. Случайно его мысль уловил. «И?» — посмеиваясь, задал братик вопрос. «Что «и?» Он думал, как ее придушить за страдания свои, правда, потом передумал и решил уморить ее сексом, так что верховную можно пожалеть, а нам нужно уже начинать готовить распашонки». «Для будущих наших братьев и сестер». Демьян не выдержал и рассмеялся. «Я тоже не мог сдержать своего смеха, так как баталии отца с ведьмой до сих пор не мог забыть, а также предвкушал новые. От разговора нас отвлек звук открывающейся двери». «По какому поводу веселье?» «Неужто обряд так весело прошел?» С порога начал нас пытать Лориен. «Что? Завидно?» Решил подколоть друга. «Не вижу повода для зависти. Мы в любой момент можем это сделать». Усаживаясь в кресло, ответил он. «Я бы на вашем месте не тянул. В связи со сложившимися обстоятельствами это немного поможет нашим парам при играх. Высказав свое мнение, я достал зелье, которое нейтрализует предыдущее и отдал им. Когда посчитаете, что время пришло, тогда выпейте его». Но помните, через час у вас будет сильный откат, и вы накинетесь на своих девочек, так что вначале пройдите обряд, а уж потом действуйте. Разберемся, немаленькие, пускай немного побегают за нами. Усмехнулся Лариен. А вот в этом я не уверен, не согласился я с ним. Да и вы ведете себя как мальчишки. Алан, если тебя посетил недуг в виде любви то это твои проблемы, ты можешь со своей хоть пылинки сдувать, а вот мы сами решим, как нам действовать со своими парами», жестко ответил Вариан. «И тебе не хочется ответных чувств от Рен?» задал провокационный вопрос. «Абсолютно. Я даже больше скажу, я ее обращать не буду», категорично ответил он мне. «Тогда отпусти ее, пусть проживет свою жизнь без тебя», «Найдет себе мужчину и будет счастлива с ним». «Решил задеть его за живое, ведь я заранее знал, что такой расклад ему в корне не понравится». «Нет, не в этой жизни, кроме меня, у нее никого не будет. Пусть сделает то, для чего родилась, и может быть свободна, только так, а не иначе», – зло ответил он. «И в чем заключается ее смысл жизни?» Продолжал издеваться я над другом. А мой горячо любимый брат сидел и еле сдерживал себя, чтобы не рассмеяться. Ее задача – ублажать меня и рожать детей. Вот пускай этим и займется. А потом пусть уходит в мир иной. Надеюсь, в будущей ее жизни наши дороги не пересекутся. А я же после ее смерти женюсь на ком-нибудь из своей расы. Озвучил свой невыполнимый план на будущее, друг. «Ну-ну, Но -но посмотрим, как ты в скором времени запоешь», мысленно усмехнулся я. «Я полностью согласен с Верианом», поддержал его Лариен. Лариен, ты бы вообще молчал. Твоя от тебя уже один раз сбежала, даже зная, какие ее ждут последствия. Ты до сих пор уверен, что она тебя любит? И где гарантия, что этот финт...» она не выкинет вновь. «Если ты будешь продолжать, так безобразно вести себя с ней». Решил обработать и этого упрямца. Его можно понять. Он жутко зол на нее, убежала без видимых причин, оставила его в дураках. Конечно, он вначале сам был против этого брака, но после побега его отец объяснил, что сбежавшая нимфа является его парой и не просто парой, а истинной. Об этом его отцу поведал Оракул, а когда наш друг нашел ее, он в этом убедился. Только задетая гордость мешает ему вести себя с ней мягко. «На этот раз она не сбежит. Я ей не позволю этого сделать. Пускай делает то, что обязана. Больше мне от нее ничего не нужно. Тем более я не нуждаюсь в ее недолговечной любви. И ты, мой друг, не прав. Я себя пересилил». Смирился, в конце концов, что пара у меня легкомысленная нимфа, а теперь, к тому же, без рода и племени. Так пусть и она смирится со своим положением моей законной подстилки. «Да, чувствую, друг еще не остыл, бедная девочка, и что-то подсказывает, не настолько он к ней равнодушен, как пытается нам показать. Посмотрим и на тебя, мой друг, через сколько твоя крепость падет». Почему я в этом уверен? Да потому что после смерти своей девочки я досконально изучил все о парах. Так что такой недуг, как любовь, им обеспечен. Ну а пока продолжим далее играть на их слабостях. Знаете, друзья, это вы сейчас так говорите, а когда испытаете то, что испытал я, когда потерял свою пару, то поймете, что это за ад. Аллан... «Ад ты испытывал из-за чувства вины, потому что собственноручно убил свою пару. Не путай!» Не согласился со мной Вериан. «Дело ваше. Я свою миссию выполнил, тем более у вас в скором будущем появится шанс испытать это на своей шкуре». Решил добить друзей. «Это ты сейчас о чем?» Взволнованно спросил Лариен. Лариен, ты чего всполошился? Мне казалось... «Ты мечтаешь избавиться от нее? Или я неверно тебя понял?» «Алан, прекращай свои штучки. Тоже мне великий манипулятор нашелся. Давай говори, что стряслось», — возмутился Вериан. «Друг прав. С цирком пора завязывать и рассказать все друзьям, что я и сделал, не забывая при этом описать в красках страдания их пар. Смотрел на них и наслаждался, так как был виден результат — проделанной мною работы. Конечно, до победы еще далеко, но вот фундаменты выстроенных ими крепостей рухнули. «Гастин?» «Слинг?» Позвал мой брат духов, как только я закончил свой рассказ. Те незамедлительно явились на его зов. «Вызывали?» Спросил Слинг. «Да, вызывал. Итак, с сегодняшнего дня вы оба забудете о своей вражде», начал он. «Это как?» – удивленно, взволнованно спросил Гастин. «Мы ж без этого умрем. Можно сказать, это единственная радость нашей со слингом загробной жизни». «Ослушайтесь». «И у вас этой жизни не будет. Развею вас к чертям. Вы меня знаете. Я и так на ваши проказы частенько глаза закрывал», – взревел Демьян. «Хорошо», – согласился Гастин. «А что стряслось?» «Что стряслось?» – спрашиваете. «Отвечу. Пока вы, два бестелесных идиота, в свои игры играли, у вас под носом планы ликвидации наших пар строят», – рыча как зверь, отвечал брат, вновь сбросив маску милашки. «Хотя при друзьях это можно, они отлично его поганый характер знают». «Да вы что?» «Исправимся, глаз с девочек спускать не будем и подмогу призовем». Тут же сориентировался Слинк. «Да и понятно, знает, что мой братик скор на расправу. Ну, мы пошли?» «В общем так, каждый час кто-то из вас будет мне докладывать обстановку. Поняли? А теперь пошли вон с глаз моих долой!» Рыкнул он на них. Стоило им только исчезнуть, как брат не выдержал. «Вот скажите, как с этими дебилами работать?» знают, что в Академии шпионы есть, и мы пытаемся вычислить, кто за этим стоит, а они дурью маются. Демьян, успокойся, они прониклись твоей угрозой, тем более, ты же знаешь, лучше их в этом деле не найти. А то, что они иногда соревнуются, так это у них из прошлой жизни привычка осталась. Да знаю я, что они были врагами, не разлей вода. Даже после смерти Гастин отказался разлучаться с ним. Вот я понимаю враги, а также сдается мне, что они попросту друг без друга существовать не могут. Только признаться в этом не хотят. Вспомните, сколько раз при жизни они спасали друг друга от смерти. Правда, мотивировали это тем, что только они имели право убить друг друга. Интересно узнать, с чего у них это началось. Ведь молчат, пакостники. «Никому ничего не говорят об этом», – задал вопрос в никуда Демиян. «Так, хватит об этих балбесах говорить. Что насчет плана наших девочек? Поможем им?» – задал волнующий меня вопрос. «А у нас есть выбор?» – невесело усмехнулся Вериан. «Только топор войны мы зарывать будем днем, а вот ночью, если они начнут нам не подчиняться, то я пас, до утра буду его доставать». Отличное решение, друг, я только за, поддержал друга Лариен. Ну, раз это все, тогда завтра вечером все соберемся и обсудим все. А также забыл предупредить, что через две недели состоится жеребьевка, так что скоро будем знать, где будет проходить предварительный сбор участников игр. Поделился новостью мой брат. Гастин. Уф. Кажись, пронесло. Думал, все развеет к чертям собачьим демонюга. Пожаловался на своего босса, мой давний враг. Не говори, нервная у нас работенка. Вообще не ценят они нас. Постоянно одни угрозы. Поддержал я его. Ну что, перемирие? Удрученно задал он мне вопрос. Так выбора у нас нет. Придется, согласился я с ним. Но только на время военного положения дал ему надежду на светлое будущее. «Ага, жди, сейчас одна проблема, завтра другая, если так дело пойдет, мы с тобой вообще свихнемся. Скажи, как нам тогда существовать, если друг другу пакостить не сможем?» — заныл вражина. «Даже не представляю, ни дня без пакости тебе, это же ад для меня. Если бы я мог, то разрыдался бы от отчаяния». «Да...» «Жизнь дала трещину. Пакостить друг другу нельзя. Хозяева вообще изверги. Вот если бы они влюбились, то, возможно, на радостях и запрет бы свой сняли». «Слинг! Да ты гений!» Не выдержал я и сделал врагу комплимент, что, кстати, в первый раз случилось. «Не понял?» – растерянно спросил мой извечный соперник, не зная, как на это реагировать. «А что не понять?» Верховная сказала, что, когда они со своими парами искренне полюбят друг друга, то проклятие спадет. Я был счастлив, что нашел выход. «Ну, спадет. А нам-то что от этого?» Все еще тормозил он, наверное, находясь еще под впечатлением от моего комплимента. Тот угодум старый, они влюбятся и будут счастливы. Ну, а мы под шумок попросим запрет на наши с тобой военные действия снять». «Точно». Воскликнул он. «Сейчас наших позовем на помощь. Ты своих подручных, я своих. Пускай за девчонками следят, ну а мы займемся разработкой плана, как заставить их полюбить друг друга. Давай. А чтобы не зачахнуть совсем, может быть, врагам немного напакостим? Так, чтобы не растерять навыки?» «Согласен. Только без фанатизма, ладно? А то сам понимаешь...» За самодеятельность по головке нас не погладят, предупредил меня теперь уже соучастник. Согласен, тем более все лучшие пакости только для тебя припасены. Аналогично, ну так что за дело, попробуем себя в амплуа Амуров, ехидненько рассмеялся вражина».